Оригиналы и копии. Война брендов. Объём потребления лекарственных средств постоянно растёт, что делает фармацевтический рынок одним из самых привлекательных и мотивирует производителей предлагать врачам и пациентам не только новые лекарственные препараты, но и аналоги или комбинации уже известных. Разумеется, каждый производитель утверждает, что именно его продукт наиболее качественный, эффективный и безопасный. Так есть ли разница между лекарствами, содержащими одно и то же действующее вещество? Чем руководствоваться приобретая препарат в аптеке? Есть ли несколько альтернатив? Оригинальное лекарство это средство с принципиально новым действующим веществом. Его регистрация на территории Российской Федерации проводится на основании результатов, полученных в доклинических, экспериментальных и клинических исследованиях. в которых устанавливается эффективность и безопасность лекарства для пациентов. Полученному новому веществу присваивается уникальное международное непатентованное наименование, а затем торговое название. Однако, после окончания срока патентной защиты, другой производитель также может выпускать это действующее вещество, но уже под своим коммерческим торговым наименованием. такое лекарственное средство называется воспроизведённым. В последнее время активно обсуждается вариант так называемого принудительного лицензирования, позволяющего выпускать находящиеся под патентной защиты лекарства без согласия патентаобладателя. Однако это возможно только в случае, если есть необходимость в воспроизводство, обусловлена обеспечением обороны и безопасности государства, охраны жизни и здоровья граждан. Конец цитаты. В таком случае производителю референтного препарата должна выплачиваться компенсация с учётом размеров выручки, полученной при реализации лекарственного средства в течение года, предшествующего году принятия решения о принудительном лицензировании. В воспроизведённый препарат должен иметь эквивалентный состав действующего вещества и терапевтическую эффективность, соответствующую референтному лекарственному препарату. В свою очередь, Референтный лекарственный препарат это лекарство, используемое для оценки биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности качества, эффективности и безопасности воспроизведённого средства. Присутствие на рынке воспроизведённых препаратов призвано решить несколько важных для общества задач, главные из которых повышение доступности новых лекарств. Как правило, инновационные препараты чрезвычайно дороги, ведь производитель затрачивает колоссальные средства сначала на разработку, экспериментальные и клинические исследования, а затем на продвижение. Изготовитель воспроизведённого лекарства не несёт эти затраты, соответственно, цена на его продукт будет существенно ниже, как для медицинских организаций, так и для покупателей. Также появление более дешёвого аналога Побуждает производитель оригинального препарата снизить исходную цену на свою продукцию. Таким образом, наличие качественных воспроизведённых лекарственных средств имеет важное клиническое и экономическое значение. При обращении в аптеку пациенту следует попросить провизора или фармацевта предложить весь ассортимент препаратов с одним и тем же международным непатентованным наименованием. формы выпуска и дозировкой. При наличии воспроизведённых лекарственных средств это позволит покупателю выбрать доступный по цене препарат и обеспечить его бесперебойный приём в течение всего срока лечения, рекомендованного врачом. Казалось бы, с точки зрения действующего законодательства всё просто. Однако проблема в том, что по многим позициям существует огромное количество воспроизведённых лекарственных средств. Это создаёт определённые объективные сложности контроля их качества и соответствия референтному препарату. Приведу пример. В государственном реестре лекарственных средств на одно известное международное непатентованное наименование препарат для снижения температуры. Сегодня существует около 188 учётных записей. На популярный препарат для уменьшения воспаления 85 учётных записей. На лекарство для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 62 записи. На антибиотик для лечения инфекций верхних дыхательных путей и органов малого таза 65 и так далее. Существует практика создания лекарственных справочников, в которых при внесении сведений о зарегистрированном в воспроизведённом препарате обязательно указывается, каким образом было подтверждено соответствие его качества и эффективности. референтному средству. Например, американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Food and Drug Administration FDA выпускает известный справочник список утверждённых лекарственных препаратов с оценкой терапевтической эквивалентности Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations. Известный среди врачей и провизоров как оранжевая книга. Справочник содержит перечень референтных и воспроизведённых лекарств. Рядом с каждым референтным препаратом указано, каким образом была подтверждена его терапевтическая, фармакологическая или фармацевтическая эквивалентность. Такая книга позволяет ориентироваться в качестве воспроизведённых лекарственных средств и в случае отсутствия на рынке референтного препарата выбрать подходящую замену без потери терапевтической эффективности. Создание отечественной версии оранжевой книги, в том числе в электронном виде и в качестве мобильного приложения это чрезвычайно актуальная задача. Однако на данный момент наши врачи и провизоры не располагают подобным изданием. Конечно же, возникает вопрос: все ли указанные изготовители осуществляют добросовестный контроль качества лекарственных средств. Все ли воспроизведённые препараты эквивалентны референтному? Ведь что такое эквивалентность? Под терапевтической эквивалентностью лекарственного препарата понимают получение сопоставимых показателей эффективности и безопасности при применении средств, имеющих одно международное непатентованное наименование, применяемых в идентичной дозировке. и по одинаковым показаниям. В идеале, исследование терапевтической эквивалентности это сравнительный клинический анализ двух лекарственных средств, позволяющий удостовериться в их идентичности. Но поскольку организации проведения клинических исследований существенно удорожают себестоимость, производители воспроизведённых лекарств обычно ограничиваются мониторингом плазменных концентраций воспроизведенного и референтного препаратов, изучении фармакокинетики референтного и воспроизведенного средства. В то же время на распределение, метаболизм и элиминацию, выведение лекарств оказывают влияние не только дозировка, но и методы синтеза основного вещества, а также состав вспомогательных веществ, которые нередко отличаются у различных производителей. На эффективность и переносимость лекарств может влиять ряд генетически обусловленных особенностей пациента и его сопутствующие заболевания. Все эти обстоятельства обуславливают индивидуальные различия в эффективности и переносимости лекарственных средств даже в пределах одного международного непатентованного наименования действующего вещества. Поэтому подбор препарата, особенно для длительного или постоянного приёма, Необходимо осуществлять только под наблюдением врача. Случается, что врачи или пациенты обращаются с жалобами на то, что воспроизведённый препарат менее эффективен и или имеет ряд побочных эффектов, не указанных в инструкции. Как поступать в таких случаях? Необходимо незамедлительно оформить извещение о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта лекарственного препарата. Его может заполнить как лечащий врач, так и врач клинический фармаколог, а затем отправить в уполномоченный федеральный контролирующий орган или орган исполнительной власти. При выявлении нарушений производства или обращения лекарственных средств могут быть приняты решения о внесении изменений в инструкцию препарата, о приостановлении его применения или даже изъятии из продажи. Извещение о нежелательной реакции или отсутствие терапевтического эффекта лекарственного препарата. Образец. Источник: roszdravnadzor.gov.ru. Данные пациента. Инициалы, код пациента. Пол: мужской, женский. Вес: кг. Возраст. Беременность. Срок: столько-то недель. Аллергия: нет, есть и на что. Лечение: амбулаторное, стационарное, самолечение. Лекарственные средства, предположительно вызвавшие нежелательные реакции. Наименование лекарственного средства торговое, обязательно. Производитель, номер серии, доза, путь введения, дата начала терапии, дата окончания терапии показания. Нежелательные реакции, дата начала нежелательной реакции, критерии серьёзности нежелательной реакции. В описании реакции укажите все детали, включая данные лабораторных исследований, даты разрешения, нежелательные реакции, смерть, угрозы жизни, госпитализацию или её продление, инвалидность, врождённые аномалии, клинически значимые события, неприменимо. Предпринятые меры: без лечения, отмена подозреваемого лекарственного средства, снижение дозы лекарственного средства. Немедикаментозная терапия, в том числе хирургическое вмешательство. Лекарственные терапии. Исход. Выздоровление без последствий, улучшение состояния, состояние без изменений, выздоровление с последствиями, указать, смерть, неизвестно, неприменимо. Сопровождалась ли отмена лекарственного средства исчезновением нежелательной реакции? Нет, да. Лекарственное средство не отменялось, неприменимо. Назначались ли лекарства повторно? Нет, да. Результат? Неприменимо. Другие лекарственные средства, принимаемые в течение последних 3 месяцев, включая лекарственные средства, принимаемые пациентом самостоятельно по собственному желанию. Наименование лекарственного средства, торговое, производитель, номер серии, доза, путь введения, дата начала терапии. Дата окончания терапии, показания, данные сообщающего лица, врач, другой специалист системы здравоохранения, пациент, иной, контактный телефон, адрес электронной почты, фамилия и имя отчества, должность и место работы, дата сообщения. Безусловно, подбор любой терапии необходимо осуществлять совместно с врачом, имеющим клинический опыт применения лекарственных средств различных производителей. Только в этом случае вы гарантированно получите оригинальный или воспроизведённый препарат, который подходит именно вам, с учётом всех параметров: эффективности, безопасности и оптимальной стоимости.